Глава одиннадцатая Это что еще за огр? Помимо внушающих просто нечеловеческих размеров рожа у Верзилы была такая же подстать. Массивная нижняя челюсть слегка выпирала и выглядела шире его бритой головы. Глубокий шрам пересекал лицо, заходя на глаз, а вот другого глаза, кажется, не было. В общем, всем своим видом он наводил немало жути. «Ну что, до тебя дошло, наконец?» — усмехнулся мужик с факелом, глядя на меня. «Кто тут у нас претендент на звание главного несчастливчика года?» Тоже мне удивил. Подумал я про себя и снова глянул на этого здоровика. Игнорировать его присутствие было просто невозможно. Но, по всей видимости, он пока что не собирался ничего предпринимать. Скорее всего, просто ждал команды. Да, я понимаю тебя, продолжил говорить мужик, небось, в штаны уже наложил. Но тебе сейчас не стоит переживать за орка. Я лично расправлюсь с тобой. А он так, лишь для того, чтобы ты не сбежал. Хе -хе. Орк? Это настоящий орк, что ли? Или просто прозвище. Как бы страшно он не выглядел, но я видел в нем пусть и необычного, но все же человека. Вообще-то такая кличка ему очень даже подходит. «Э, слышь!» — перешел уже на крик мужик. «Когда я с тобой разговариваю, смотри на меня!» С последним словом он выкинул руку перед собой, и с его ладони сорвался огонь. Только это был совсем не огненный шар, когда до этого, что я увидел у предыдущего мага. Оранжевое пламя, словно извивающееся змею, стремилось в мою сторону, и, врезавшись мне в грудь, растеклось по моей одежде. Однако, буквально через две секунды, словно бы потеряв свою силу, огонь стек вниз на землю и погас, не причинив мне никакого вреда. Только одежду немного подкоптил. Лицо мужика исказилось. Он вытаращил глаза и машинально сделал шаг назад. Но, быстро взяв себя в руки, снова выступил вперед и заверещал. «Ах ты, паскуда! Да как ты умудрился развеять мою магию? Что еще за трюки? Ах так, орк, размашь его по стене живо!» Громила моментально достал из-за спины огромную дубинку и размахнулся и так, что меня ошобдало ветром. Я отшвырнул паренька в сторону, а сам отпрыгнул чуть назад. Удар прошел мимо, но вот ветер лишь усилился, причем настолько, что мне пришлось заслониться руками, и при этом я проскальзывал назад. А спустя мгновение я почувствовал режущую боль, словно в этом ветре были спрятаны острые и невидимые лезвия, которые в хаотичном порядке резали меня. Все это произошло за секунду... И действие этой воздушной магии закончилось так же неожиданно, как и началось. Я опустил руки, перевел дыхание и посмотрел на свою одежду. Вот твари, новые вещи. Ну, как новые, неважно. Стоило мне приодеться, как я снова стал выглядеть, словно последний оборванец. На моей одежде виднелись десятки порезов, а в некоторых местах она и вовсе свисала с меня лохмотьями. «Вот за это вы теперь так просто не отделаетесь», — сквозь зубы произнес я. Все люди удивленно смотрели на меня, не понимая, почему я все еще стою на ногах. Только мужик собирался отдать какую-то очередную команду, но орк его опередил. Он неистово зарычал и, ударив дубиной два раза по земле, ринулся на меня в атаку. Ощущение было, словно на меня несется разъяренное чудовище. Я попытался уйти влево, но он вместо того, чтобы снова замахиваться своей дубиной, просто протаранил меня плечом, резко сменив направление. Я отлетел в каменную стену и почувствовал, как она пошла трещинами у меня за спиной. Я понял, что у меня нет времени даже на то, чтобы подниматься. Мне пришлось резко перекатиться в сторону, так как дубина орка уже летела мне в голову, а потом еще раз и еще. В этот же момент у меня над головой пролетел оранжевый огонь, и как только я поднялся, в плечо врезался клинок. Он оставил на моей одежде еще один порез и упал мне в руку. Точнее, я успел подхватить его, так как пробить мою кожу ему не удалось. Я со злостью посмотрел на отметку, куда попал кинжал, а потом в глаза бросившего его бандита, после чего я резко метнул оружие обратно ему в голову. Клинок вошел мужику в лоб по самую рукоять. На секунду все затихло. Все остановились и посмотрели на торчащий из головы их товарища кинжал. Казалось, даже сам потерпевший скосил глаза, чтобы посмотреть на рукоять, после чего он завалился назад и упал. Я был самым первым, кто вышел из ступора и снова пришел в движение. Еще до глухого стука от падения бандита я уже ринулся вперед. Не знаю откуда, но у меня точно были знания и навыки по рукопашному бою. А еще я двигался на пределе человеческих возможностей. Слишком быстро. Мужик с факелом успел спрятаться за другого бандита, но это им не помогло. Никому из них. Первому я проломил грудь и сломал шею ударом в голову, после того, как увернулся от неуклюжей атаки. А вот мужику с факелом, который, по всей видимости, являлся главным в этой шайке, я сломал обе руки и ногу, чтобы он не думал больше швыряться огнем и не смог никуда убежать. Убить его я еще успею. Сперва необходимо как следует допросить. Какого хрена они вообще прицепились ко мне? И кто их посылает? Не обращая внимания на его вопли, я повернулся к Орку. Остался только он, не считая того парнишки, из-за которого я здесь и оказался. Но он изначально держался в стороне, словно бы вообще не с нами. Хотя с парнишкой я тоже побеседую. Орк все это время в недоумении стоял и смотрел на происходящее. Он раскраснелся и тяжело дышал. Казалось, еще немного, и он загудит, как паровоз. Я приготовился отбивать его атаку. С такой махиной шутки плохи. Хотя я и выдержал несколько его ударов, но в прямое столкновение не хотелось бы идти. Поэтому я решил бить по болевым точкам. Но сперва следует лишить его маневренности. Раздроблю ему колено, сверну стопу, возможно, повалю на землю. А там уж дело останется за малым. Я встал в боевую стойку и приготовился. Орк зарычал и, развернувшись со всех ног, побежал в темный переулок. Я, конечно, прифигел с его финта, но не стал гнаться за ним. Во-первых, мне придется долго с ним справляться. Во-вторых, у меня здесь остались две цели, которые я планировал допросить». Ну и в-третьих, я был не уверен, что этот здоровенный мужик, которого кличут орком, способен разговаривать. Ведь за весь бой он так и не произнес ни слова. И зачем он мне тогда нужен, если я из-за него могу потерять более крупную рыбу? Тем более тут присутствует главарь банды. Махнув на беглеца, рукой я развернулся и направился к парнишке, который все это время стоял и наблюдал за сражением. Но сам он не принимал участия. «Иди-ка к — обратился я к парню. Спрошу сначала у тебя. «Тебе же известно, что это за люди?» Продолжил я после того, как он приблизился ко мне на расстоянии двух метров. «Ну, так, что-то знаю, но немного», — стуча зубами, ответил он. «Понятно. Тогда сначала допрошу этого», — кивнул я на главаря банды. «А потом, если ты решишь, что не хочешь закончить так же, как он, то расскажешь мне все, что знаешь». «Вообще все. «А вот чёрт из два ты угадал!» Неожиданно громко прокричал главарь. «Я все равно уже не жилец, так что вы сдохните вместе со мной!» Снова выкрикнул он и начал загораться. Языки пламени моментально охватили его по всему телу и с каждым мгновением разгорались все ярче. «Скорее, бежим!» Прокричал парнишка и кинулся на утёк. «Сейчас тут все взлетит на воздух!» Я увидел, как он, забегая за угол, прыгнул, чтобы лосил вперед, и в полете схватился за голову, как бы прикрывая ее от взрыва. Я посмотрел на мужика. Он умер. Его лицо уже обуглилось, а пламя начало потихоньку гаснуть. Однако никаким мощным взрывом здесь и не пахло. «Что за фигня? Парень выдумал, что ли, про взрыв? Это был такой элегантный способ сбежать от меня». Да вроде нет, я чувствую, что он все еще лежит за тем переулком и трясется. Но, блин, опять мне не удалось допросить напавшего на меня бандита. Это уже превращается в не очень приятную закономерность. Если сейчас еще окажется, что тот парнишка при падении повредил себе голову или нечто подобное, я вообще офигею. Это что сейчас было? Подойдя к парнишке, проговорил я. Он раскрыл голову, посмотрел на меня снизу и произнес ха, -ха. где взрыв?» «Это я у тебя хотел спросить». «Ну так это... Уголь и славился тем, что не только владеет более сильным огнем, но и по его рассказам в случае смерти способен забрать вместе с собой целый квартал. Он был мощнейшей бомбой замедленного действия». «Хм, уголь, значит, как иронично». А рассказы про бомбу он, видимо, просто выдумал, чтобы было поменьше людей, желающих его прикончить. «Знаешь, мне вообще-то пофиг, почему не было взрыва», — продолжил я. «Ты мне лучше расскажи все, что тебе известно об этих людях. Только сразу предупрежу тебя, я терпеть не могу, когда мне пытаются врать. Знаешь, сколько костей в теле человека?» «Э, -э нет», — робко ответил он. «И я не знаю, но готов пересчитать тебе их, пока буду ломать». «А можно как-то без этого?» «Можно, но отвечай четко и быстро». «Если мне покажется, что ты врешь или хотя бы просто что-либо утаиваешь, я начну разговаривать с тобой по-другому. У тебя есть лишь один шанс. Понятно?» «Угу», — Коротко кивнул он, продолжая лежать на земле. «Можешь подняться уже. Мне не особо комфортно так с тобой разговаривать. И давай, пожалуй, немного отойдем отсюда. Вдруг тоторк побежал за подмогой». «Сомневаюсь». «Почему?» — уточнил я. «Да, если его босс узнать, что он вот так вот убежал, бросив остальных, ему точно не жить. Не думаю, что он вообще станет показываться в ближайшее время». «Понятно. Я смотрю, ты неплохо знаком тут со всеми». «Можно и так сказать, хотя сразу оговорюсь, что я тоже с ними не ладил. Так что мы, можно сказать, были заодно с тобой», — глупо улыбнулся парнишка. «Ага, а я сразу оговорюсь, что ты пытался ограбить меня» а потом привел в эту засаду. Так что тебе сейчас необходимо очень постараться, чтобы сохранить свою жизнь». Он сглотнул и продолжил говорить. «Я расскажу все, что знаю, и начну, пожалуй, с самой плохой новости. Понятия не имею, чем то насолил этим людям, но это очень серьезные ребята. И если они решили убить тебя, значит добьются своей цели. Вопрос лишь в том, сколько ресурсов для этого понадобится». «Ну, это мы еще посмотрим».